Глава 26. Элл был не из тех людей, которые опускают руки. И тысячи мертвых чудовищ могли бы подтвердить это. Дай им кто шанс воскреснуть и почесать языком. Поэтому он не рассматривал вариант отложить обследование шахт Великого разлома. Он думал, как обойтись без портала ведьмы. Но пока в голову ничего не приходило. Признавать, что он зависит от эры, некромант не хотел, но и поделать пока ничего не мог. Собственно, ему было нечем заняться. Разве что предпринять исследования подгорных лазов. Он не сомневался, что сумеет отыскать дорогу в недра хребта. Если потратит достаточно времени, раз мертвецы добираются до города, значит, некоторые тоннели имеют немалую ширину по крайней мере, подходящую для человека. Кроме того, уже существовал проход, сделанный магами черного когтя. Эл решил, что стоит попробовать воспользоваться им. Доехав на сети до площади, демоноборец оставил мутантов в и направился к разрушенному фонтану. Зверь пофыркал и улегся, устроив массивную голову на передние лапы. Глаза с вертикальными зрачками провожали некроманта перепрыгивавшего бортик бассейна и наполовину скрывшегося за ним. Сначала мутант был виден хозяину поколения, затем — по пояс, а потом только омегаса около минуты мелькала над краем. Когда исчезла и расписная иероглифами шляпа, зверь закрыл глаза и, глубоко вздохнув, задремал. Эл медленно и аккуратно спускался в лаз, проделанные магами черного когтя. Проход еще хранил следы колдовства, порода была местами оплавлена, камень запекся причудливым узором. Очевидно, жители Дармахира пользовались не только кирками. Подпорок некромант не заметил. Вероятно, своды удерживало волшебство. А может, маги, просто не разбираясь в прокладке шахт, перли вглубь горы, не задумываясь о том, что на них могут обрушиться своды. Конечно, крепость была частично вырублена в хребте, но Димон Абборец сомневался, что именно адепты Черного Когтя построили ее. Скорее уж, заняли пустующий после Великой войны город и превратили в свою обитель. Спускаться было довольно удобно. Эл перепрыгивал через трещины в полу, заранее замечая их благодаря совиным глазам. Он отметил про себя, что запах разложения становился все сильнее по мере того, как он углублялся в гору. Кое-где виднелись человеческие останки, кости, волосы, темные пятна, давно засохшей крови. Иногда их было столько, что демоноборцу приходилось шагать прямо по хрустящим ребрам и позвонкам. Наконец Эл услышал ритмичный стук «бум-бум», «бум-бум», Словно очень глубоко внизу, кто-то старательно и без устали лупил в гигантский барабан. Вонь становилась все сильнее. У обычного человека она уже вызвала бы неудержимый приступ рвоты. Некроман замедлил шаги, когда увидел впереди крошечный огонек. В первую секунду он почти ослепил его, но черные глаза привыкли к яркому явлению буквально через пару мгновений. он демоноборцу посадили. Приближалось нечто напоминавшее огромное насекомое, но стоило приглядеться, как становилось ясно, что собранное из человеческих частей существо не могло родиться естественным образом. Скорее уж, некто безумный собрал его из рук, ног, тел и голов, сшив их, свинтив и скрутив проволокой. Все шло в ход у мастера. Вид, покрытого шрамами, язвами, пятнами и другими признаками разложения чудовища, вызвал у Элла неприятные воспоминания из очень далекого прошлого, которые он тут же отогнал, заставив себя сосредоточиться на монстре, двигавшемся навстречу. Одна из рук пружинисто сгибалась в локте, несла под самым сводом тоннеля покачивающийся фонарь, из-за этого чудище напоминала глубоководную рыбину со светящимся манком над пастью. Только собранный из человеческих останков урод не использовал фонарь для охоты. Он просто освещал себе путь. Возможно, патрулировал территорию. А может, направлялся туда, откуда явился Эл. Проверить, нельзя ли выбраться наружу. Кто знает, что творилось в мозгах этого существа. Если, конечно, оно имело свою волю, а не следовало чьей-то чужой. Некроманту пришло на ум, что он не спросил старуху-колдунью, почему эти твари вылезают лишь по ночам. Что, собственно, мешает им появиться в крепости днем? Солнечный свет? Но воскрешенная нежить обычно к ультрафиолету равнодушна. Все-таки зомби не вампиры. Эл размышлял, шагая навстречу монстру. Правая рука откинула на ходу край коричневого плаща. Затянутые черной кожей перчаток пальцы скользнули по рукоятке полуторного меча. Ящерица, обившая ее, казалось бы, живой. Не будь она отлита из серебра, настолько тонкой была работа оружейника. Вторая рука демоноборца медленно поднялась ладонью наружу. Вокруг пальцев появилось призрачное сияние. Тонкие бледные губы зашевелились, произнося заклинания. Некромант решительно сотворил символ Анубиса, и волшебный туман помчался по тоннелю в сторону чудовища. Колдовство передавало контроль над нежитью Эллу. Демоноборец рассчитывал, что завладеет волей монстра. Когда зеленый дым окутал сначала одну голову человеческой химеры, а затем другую и третью, некромант попытался взглянуть на себя глазами чудовища, но не сумел. Тогда он сосредоточился на том, чтобы внушить твари мысленный приказ остановиться и поставить фонарь на пол тоннеля. Это стало бы знаком, что монстр находится во власти демоноборца. Чудовище медленно повернуло головы, сфокусировав все взгляды на человеке в плаще и странной плоской шляпе. Оно замедлило шаги своих многочисленных ног. При этом туша, содрогнулась так что казалось странным что не расходятся грубые швы скрепляющие ее части эл остановился опустив руку его черные глаза едва заметно полыхнули зеленым монстр замер на пару секунд уставившись на преградившего путник романта а затем сорвался с места с удивительной для такого внешне неуклюжего существа скоростью ринувшись вперед его три рта Открылись, превратившись в черные дыры, исторгающие жуткую вонь мертвичины. Из них одновременно вырвались вопли ярости. демоноборец легко вытянул из ножен меч, выпаловленный из серебра и метеоритного железа. А после, зачарованный особыми рунами, лезвие совершило экономный полукруг, отразив свет бешено раскачивающегося фонаря. Эл сорвал с головы Амигасу и пружинисто подпрыгнул до того, как разлагающаяся туша обрушилась на то место, где он только что стоял.